Колька кашлял, задыхался и уже мало чего соображал, кто-нибудь убейте меня. Спецназовцы протиснулись мимо Васьки, на него никто не обращал внимания. Все смотрели на Ленчика, который так и сидел, зажав в руках проводки взрывателя. «Ленчик, убей меня!» — услышал он крик мамы. Руки Ленчика заметно задрожали, проводки опасно сблизились. Командир спецназовцев успел перехватить проводки, отобрал бомбу и передал взрывникам. «Наручники дайте!» Один из спецназовцев присмотрелся к Ленчику. «По-моему, он инвалид». «Наручники!» Спецназовец передал наручники, и командир сковал Ленчику руки. Маму осудили на 15 лет ИТК общего режима. По совету мамы я на суде молчал, и экспертиза признала меня невменяемым. Я попал в психиатрическую спецбольницу закрытого типа. Васька пошел на 8 лет по малолетке. Охранник умер уже после суда, а то бы дали максимум 10 лет. Колька сел на взросляк, но ему дали меньше — 3 года. Ведь он не стрелял, не бил никого кастетом, и бомбу не он делал, а я. Юрку отправили в детдом. Павлика на суде не было, спецназовец пробил ему голову, и Павлик чуть не умер. Полгода пролежал в больнице. Потом и его определили в детдом, но в другой. С Юркой их разлучили. А где похоронили Никиту, мы так и не узнали. Глава 9. Шуя, 1967 год. Ленчик. Ленчик закончил 7 классов, и по осени отец отвез его учиться в ремесленное на механика МТС. В те года укрупняли колхозы, и центральной усадьбой со средней школой, ремесленным училищем, клубом и магазином был определен поселок Браткина в километрах в 25 от Шуи, если напрямик, и по карте. Почему начальство из десятка поселков и деревень выбрало Браткина, никто в точности не понимал. Одни говорили, потому что там уж не председатель, женат на Браткинской девахе. Другие говорили, таким вот образом придумали глухомань развивать. А некоторые вовсе видели счастливые жребия браткинских жителей в соседстве с ЭТК строгого режима. Как бы то ни было, но добирались из Шуи до центральной усадьбы окольными путями. Сначала ехали до Затишинской горки — потом поворачивали в сторону от железной дороги и пересекали старые вырубки по наезженной просеке, и только тогда выбирались на более-менее сносную дорогу. Ленчика поселили на втором этаже бывшего барака стройбатовцев, которые выстроили в Браткине две кирпичные пятиэтажки для служащих ИТК. По срочному приказу командования собрались в один день и исчезли. Казарму назвали общежитием и разместили на двухъярусных койках 90 учеников. Руководство училища показалось удобным при прежней скучности обитателей сохранить для учеников те же порядки, какие бытовали здесь при военных стройбатовцах. Поэтому в общаге устраивались те же подъемы, отбои, утренние осмотры, зарядки, проверки, заправки койка содержимого тумбочек, ежедневное выбивание пыли из одеял, подушек и матрасов, починка подматрасников, чистка унитазов, заплыва по кафелю, натирание полов мастикой. Ученики ходили в наряды, на всевозможные хозработы, работали в паркохозяйственные дни по субботам и воскресеньям и бегали на бесконечное построение по поводу и без. Зато уроков на дом не задавали, чтение учебников после занятий никто не требовал, ведь ни одного стола в общаге разместить не удалось. Ученики, в свою очередь, воспроизвели обычаи дедовщины. И лишь одно, но важное обстоятельство отличало ремесленное училище от строительного батальона — Из училища можно было в любое время свободно уйти домой и больше никогда сюда не возвращаться. Ленчик промучился два месяца, всего недели не дотянул до ноябрьских праздников. Он бы и раньше ушел, но ждал наряда по кухне, хотел украсть нож. Ленчик всегда боялся таежного зверья и не понимал бесстрашного Никиту, который ходил в тайгу и зимой, и летом, и там, поминутно не оглядывался, тихо ходил а не аукался, как некоторые, не орал дурным мором, чтобы напугать притаившегося за ближней елкой медведя. Никита знал, что зверей в тайге не так и много, еще набегаешься, пока найдешь, и Ленчик это знал, но все равно боялся. А тут еще физрук Коняев похвастал, что голыми руками добыл рысь, гулял он со своей девчонкой за околицей Браткина, и на него рысь с ветки прыгнула, а он изловчился, хватит ее за холку и затоптал до смерти. Ребята тогда не очень-то поверили физруку. По фигуре он мог показаться сильным, но видели его не иначе как похмельным, мутным, неуклюжим. Затоптать-то он вполне возможно и затоптал бы рысь, но изловчиться и схватить — это только если она сама холку подставила и подождала, пока ее пьяный храбрец коняев схватит. Словом, не было никакой рыси, и девчонки не было.